Глава третья. Арина смотрела на своего спутника, неудумевая, зачем Влад ее сюда привез. Если для разговора так ничего путного он не сказал. Мужчина вообще вел себя, будто ничего не произошло. И такое поведение молодую женщину пугало, потому что обычно вспыльчивый и несдержанный Влад был сейчас не похож на самого себя. В голове крутилась мысль о том, что он явно что-то задумал. «Ты хотел со мной поговорить?» Она пристально посмотрела на него. «О чем?» «В прошлый раз вспылил». Послышалось в ответ. «И хотел бы извиниться». Мужчина достал из кармана пиджака черный бархатный узкий футляр и положил ее на стол. «Прости». «Лад». Девушка вздохнула. «У меня нет на тебя обиды, но... Мы с тобой слишком разные. И чем больше времени проходит, тем больше я в этом убеждаюсь. Нам не по пути. и поэтому Давай просто расстанемся по-хорошему. Без ссоры и выяснения отношений. Ты не посмотрела мой подарок. Мужчина улыбнулся и открыл футляр. В нем лежал красивый золотой браслет, украшенный мелкими разноцветными самоцветами. Влад его купил накануне, решив преподнести в качестве извинений. Но сначала Арина не выходила на связь, потом появился Дымов. А сейчас... Мужчина решил, что это будет прощальный подарок. Эта женщина действительно волновала его. И в глубине души волк сожалел, что им предстоит расстаться. «Это очень дорогое украшение». Арина отодвинула футляр. «Я не могу его принять. Тем более сейчас». «Перестань». Влад достал браслет, взял девушку за руку и молча застегнул на запястье цепочку. «Я специально купил его для тебя. Поэтому отказ не принимается». «Но...» «Пусть напоминает обо мне». В мужском голосе послышались просящие нотки. Арина совершенно растерялась. Обычно Влад действовал резко, нахраписто. А сейчас... «Спасибо», – промолвила она. «Я скоро вернусь». Мужчина поднялся и быстро направился в сторону выхода с открытой площадки. Девушка, едва сдерживая слезы, посмотрела ему вслед. Расставаться всегда трудно. Особенно, если двоих связывали теплые чувства. И сейчас им обоим больно, несмотря на то, что совместного будущего у них действительно не было. Влад, видимо, это тоже понимал. И сейчас открылся совсем с другой стороны. Арина горько вздохнула, подумав о том, что, возможно, они смогут остаться друзьями. Ваш заказ. Девушка так задумалась, что не заметила, как подошла официантка. Девушка ловко расставила на столе тарелки с красиво украшенными блюдами. Приятного аппетита. Спасибо. Арина улыбнулась. А Влад, тем временем, оказавшись за пределами площадки, набрал номер Дымова. Серый волк ответил не сразу. Гудок, ещё один, и ещё. А потом раздалось. А «Слушаю, и я, и Арина сейчас находимся на вашей территории», – без предисловий сообщил Влад. «Где именно?» В мужском голосе послышалось нетерпение. «В новом ресторане «Цезарь». Я знаю, где это. Скоро буду». Послышалось в ответ, а Матвей закончил разговор. Влад вздохнул и мельком бросил взгляд на девушку. Арина в одиночестве сидела за столиком. Его сердце сжалось. Невольно вспомнилась их первая встреча. В тот вечер она также скучала в уличной кафешке. Чем-то она его привлекла тогда. Впрочем, этот непонятный интерес и теперь не исчез. Девушка так и осталась для него загадкой, но, к сожалению сегодняшнего дня их жизненные пути пойдут в разные стороны. Именно сейчас Влад осознал, что вот-вот потеряет Арину навсегда. Промелькнула шальная мысль, что он может ввести желанную женщину отсюда прямо сейчас. Махнув рукой на бизнес, а потом здравый смысл взял верх. «Не дури», – сказал он сам себе. «Она просто девушка, а на кону стоит будущее. В твоей жизни будет еще немало красавиц». Вздохнув, мужчина натянул на лицо улыбку и вернулся за столик. О, «Уже принесли наш заказ?» Он сделал вид, что удивлен. «Кухня работает быстро». Влад наполнил бокалы и предложил. «Давай выпьем за прекрасный вечер». Мужчина сделал большой глоток, а затем приступил к мясу. Арина лишь пригубила, а потом отставила фужер в сторону. Она заказала себе салат, но аппетита совершенно не было. Впрочем, как и настроение. «Ты почему не ешь?» Поинтересовался Влад. «Не нравится». «Все в порядке». Девушка улыбнулась и ковырнула вилкой салатные листья. «Повар местной кухне – виртуаз своего дела». «Ага», – хмыкнул мужчина. «Я заметил. Именно поэтому ты даже не попробовала». Арина просто промолчала. Прошлая их ссора тоже началась в ресторане, и повторений как-то совершенно не хотелось. Но сегодня Влад был спокоен, как никогда. Он съел свой кусок запеченного мяса, выпил два бокала шампанского, А потом раздался звонок его мобильного телефона. Бросив взгляд на экран, мужчина быстро вытер губы салфеткой и поднялся, а затем шепнул. «Ариша, я скоро вернусь. Очень срочно деловой звонок. Необходимо ответить». А в ответ девушка просто кивнула. Оставшись в одиночестве, молодая женщина стала разглядывать озеро. Оно буквально завораживало, позволяя в полной мере восхититься природной красотой. А вода в нем была темной, почти черной. И от лёгкого ветерка поднимались маленькие волны. Оранжево-красная луна в окружении тысячи крохотных звёздочек красиво отражалась в нём. В какой-то момент вокруг Алины стихли все звуки. Осталась только она и это чудесное место. Ей не больно захотелось подойти к водоёму, опустить ладонь в воду, почувствовать прохладу или тепло. «Красивые цветы для прекрасной леди!» Внезапно услышала она. Повернувшись на голос, девушка увидела темноволосого мужчину средних лет. Незнакомец был статен и высок. Ослепительно улыбнувшись, он поставил большую корзину с алыми розами на свободный стол, а сам занял место Влада. Арина удивленно приподняла брови, потом довольно холодно заметила. «Мне кажется, вы ошиблись столиком». «Я так не думаю», – послышалась в ответ. «Позволь представиться. Меня зовут Матвеем. А как твое имя?» «А мы уже перешли на «ты»,» – девушка окинула его недовольным взглядом и потребовала. «Прошу вас немедленно покинуть этот столик. Сейчас вернется мой молодой человек, и ваше присутствие ему совершенно не понравится». «Ты уверена в этом?» – послышалась насмешка. «Вы», – поправила его Арина, – «прошу соблюдать дистанцию. Матвей, которого в этом заведении прекрасно знали, так как он являлся, по сути, владельцем, Махнула рукой, и к столику тут же подлетели официантки. Моментально они убрали приборы Влада и поставили чистые. А затем стали ловко накрывать на стол, заставляя всё вокруг разнообразными блюдами. Арина изумлённо смотрела на девушек, не понимая, что происходит. Бросив взволнованный взгляд на вход, она стала искать глазами Влада. Но его, как назло, не было, в радиусе видимости. «Угощайся!» Матвей привлёк её внимание, кивнув на стол, который буквально ломился от изысканных закусок. «Не стесняйся!» «Спасибо!» Арина взяла в руки сумочку, намереваясь покинуть зал. В этот момент к ней подошла официантка и, наклонившись, прошептала. «Ваш спутник просил вам передать записку». И она протянула сложенный листок. Девушка развернула его и прочитала. «Милая Арина, мне было необходимо срочно уехать». «Прости, что не предупредил, но так сложились обстоятельства. Матвей мой друг, он отвезёт тебя домой». «Вот зараза!» – невольно выругалась Арина. «Что-то не так?» – уточнил Матвей. «Да всё не так!» – вздохнула девушка. «Значит, вы с Владом друзья?» «Типа того». Мужчина неопределённо пожал плечами. «Мы встретились на входе. Он очень торопился, но просил позаботиться о тебе». «Спасибо, конечно!» – Арина встала. Но я в состоянии позаботиться о себе сама. Хорошего вечера». Девушка решительно направилась к выходу, но ту дорогу ей преградил распорядитель зала. «Уходите?» – уточнил он. «Да». «Тогда сейчас вам принесут счёт». И тут Арина осознала, что за ужин в этом роскошном месте Влад не заплатил. Пока она мысленно прикидывала, сколько у неё с собой наличных и есть ли денежные средства на карте, девушка принесла небольшой сундучок, в котором оказался чек. Цифра под итогом вышла более чем внушительной. Да что там говорить, только шампанское стоило четверть её оклада за месяц. Арина побледнела, осознав, что оплатить ужин в ресторане просто не сможет, ведь счёт был равен её ежемесячной плате за съёмную квартиру. «Как расситываться будете? Наличными или по карточке?» – уточнил распорядитель зала. Матвей сидел за столиком и мысленно ругал Влада. Они действительно встречались в ае. Мужчина сообщил, что девушка в зале и готова к знакомству. Альфа Серых был уверен, что Белый Волк предупредил Арину о том, что уходит, и лишь когда подсел за столик, осознал, что Харольский его обманул. Дымов совершенно не ожидал подобного развития ситуации и сейчас ругал себе за столь своевольное поведение, которое явно не понравилось его паре. Боковым зрением он заметил, что Арину остановил распорядитель зала. А когда осознал, что какое-то недоразумение со счетом, Резко встал и подошел к ним. «Проблемы?» – уточнил он. «Нет. Вернее, да». Растерянно ответила девушка. А потом, достав из сумочки мобильный телефон, стала кому-то звонить. Матвей все понял без слов. Забрав чек из рук своей пары, он обратился к распорядителю зала. «Запишите на мой счет». «Не надо». Пискнула Арина, чувствуя себя крайне неудобно. А Влад, как назло, отключил телефон. «Я сейчас все решу». «Красивая женщина не должна думать о такой мелочи, как оплата ужина». Матвей улыбнулся. «Кажется, наше знакомство началось неправильно». «Я вам все обязательно верну», – заверила девушка, а потом попрощалась. «Спасибо, но мне пора». Она быстро покинула зал и спустилась вниз. Сед на скамеечку у входа, Арина вызвала такси, но, прождав около получаса, осознала, что оно не приедет. Оператор ей сообщил, что автомобиль сломался. Остальные водители заняты. Один звонок, другой, третий. Свободных машин в столь позднее время почему-то не было. А потом телефон просто-напросто разрядился. «Вот чёрт!» – простонала Арина, не представляя, что делать. Она уже устала, замёрзла и безумно хотела домой. Матвей в это время наблюдал за ней, спрятавшись за раскидистым цветком, который служил украшением на открытой площадке. Альфа дал указание своим людям, чтобы они на въезде в поселок разворачивали все автомобили такси. Своим чутким волчьим слухом он услышал, как Арина ругается, и понял, что сейчас самое время вновь предложить подвезти ее. Он лениво спустился по ступенькам, держа в руках корзину с цветами, а потом, будто случайно заметив ее на лавочке, поинтересовался. «Ты так и не уехала?» «Какая-то чертовщина! Все машины заняты, а теперь телефон сел». «Кстати, ты забыла свои цветы». «Вы же встретили Влада случайно, так что этот букет явно предназначался не мне». «Я решил, что они должны быть твоими». Матвей окинул Арину пристальным взглядом. «Кстати, мое предложение в силе. Подвезти». понимая что другого выбора у нее нет, она вздохнула». «Спасибо». «Моя машина в твоем распоряжении». Матвей достал из кармана ключи и щелкнул брелком. Арина окинула взглядом блестящий черный внедорожник, подумав, что этот Матвей весьма богат. Ей стало не по себе, потому что она всегда избегала людей с большими деньгами. Дело в том, что в юности у нее был парень из довольно обеспеченной семьи. Но отношения их закончились банально. Его родители сказали, что она не пара их мальчику. И отправили сына учиться за границу. С тех пор она всегда искала себя ровню. А Влад получился исключением. И то только потому, что в начале отношений солгал. Мужчина назвал себя простым менеджером. И лишь спустя время Арина узнала, что он владелец строительной фирмы. Тем временем Матвей открыл дверь автомобиля и улыбнулся. «Присаживайся». Арина села в кресло и автоматически пристегнулась. Матвей ухмыльнулся и поспешил за руль. Плавно тронувшись с места, он направился на центральную трассу. «Ты давно с Владом знакома?» Как бы, между прочим, поинтересовался мужчина. «Смотря, с какой стороны посмотреть», – с грустью ответила Арина. «Иногда ощущение, что знаешь человека всю жизнь, а по факту его совсем не знаешь». Матвей бросил на нее удивленный взгляд, но промолчал. Девушка уставилась в окно, рассматривая мелькающий вид. «А ты чем занимаешься?» Матвей пытался разговорить свою пару, но она словно закрылась в раковину. И на контакт идти никак не хотела. «Или это тайна?» «Не тайно», – девушка покачала головой. «Но зачем это вам? Если хотите развлечь меня разговорами, то не стоит». «Ты всегда такая колючка», – усмехаясь, уточнил Матвей. «А вы со всеми сразу переходите на панибратские отношения?» Арина не осталась в долгу. «Просто на «ты» общаться намного легче». «Мне так не кажется», – припечатала его Арина и вновь отвернулась к окну. «Колючка», – засмеялся Матвей. «Какая есть?» – девушка пожала плечами. «А может, мне удастся покорить неприступную крепость?» Шутливо поинтересовался Матвей. «У вас нет шансов», – решительно заявила Арина. От такого заявления Матвей обомлил и осторожно уточнил. «Это почему же?» «Мы с вами из разных социальных слоев». «Хочешь сказать, что ты презираешь людей с деньгами?» – уточнил он. «Остерегаюсь», – послышалось в ответ. «Почему?» «Потому что так будет лучше для меня», – чуть улыбнулась Арина, а потом попросила. «Здесь сверните направо». И тут Матвей осознал, что не спросил её адрес, ведь он его знал. «А где живёт прекрасная чаровница?» «Где проживает чаровница, я не в курсе». В голосе Арины появилась насмешка. «А я на улице Банковской. Здесь сверните направо. Два квартала, потом налево, затем прямо до магазина». «Более точного навигатора у меня не было». Заметил Матвей. Арина промолчала, и вскоре они подъехали к шлагбауму, который преграждал дорогу во двор. «Спасибо». Арина быстро выскочила из автомобиля, оставив цветы на заднем сидении машины. «Деньги за счет ресторана я вам обязательно верну». «Не стоит». Матвей качнул головой. «Нет, я вам все верну». Арина пристально посмотрела на него. «Позвольте узнать ваш номер телефона». «С удовольствием». На лице волка появилась улыбка. Он продиктовал номер, который девушка тщательно записала. «Спасибо вам», – после сказала она. «Может, все-таки перейдем на «ты», – предложил Матвей. «Нет». Арина качнула головой. «В этом нет смысла. Хорошего вечера и спасибо вам». Она спешно направилась к подъезду, а Матвей подумал о том, что все будет намного сложнее, чем он себе представлял. Когда раздался звук дверного звонка, молодая женщина невольно вздрогнула. Это было весьма неожиданно. Бросив удивленный взгляд на часы, которые показывали лишь начало восьмого, она направилась к входной двери. Искренне недоумевая, кто мог к ней пожаловать в столь раннее время. К ее большому удивлению на пороге квартиры стоял курьер, державший в руках роскошный букет из разнообразных ярких цветов. «Доброе утро!» Широко улыбнувшись, бодро поздоровался парень и уточнил. «Смирнова Арина Андреевна!» «Да?» – девушка растерянно кивнула. «Это вам!» Курьер буквально впихнул ей в руки букет и протянул бланк. «Распишитесь, пожалуйста!» «От кого он?» – девушка черканула на листочке. «Не знаю». незнакомец знакомец вновь улыбнулся. «Но там есть карточка. Хорошего дня!» «Спасибо!» Когда парень бегло спустился по ступенькам, Арина посмотрела на букет в своих руках. И закрыв дверь, направилась на кухню. Поставив цветы в воду, девушка достала небольшую открытку в виде треугольника и с интересом прочитала: "За мой красивый". Арина хмыкнула. в голову невольно закралась мысль, что это букет от Влада, который так решил извиниться за свой вчерашний весьма свиньский поступок. И если честно, девушка до сих пор никак не могла поверить, что он посмел бросить её одну в ресторане, да ещё расположенном за городом. Прекрасно понимаешь, что вернуться домой самостоятельно будет непросто. Переставив букет на подоконник, девушка мысленно сама себе сказала. «Так, да, страницу по имени Влад ты перевернула вчера. А сегодняшнего дня у тебя начинается новая жизнь. Хвост пистолетом, нос по ветру. И вперед, только вперед!» Быстро допив кофе, девушка переоделась в платье персикового цвета. Сделала легкий макияж и поспешила покинуть дом. Она занимала должность продавца в небольшом букинистическом магазине с довольно удобным графиком и неплохой заработной платой. Арине очень нравилась ее работа. Каждый раз, переступая порог здания, она будто попадала в другой мир, наполненный чудесами, интересными фактами, настоящей любовью и ненавистью. Девушка имела возможность читать все книжные новинки и, открывая очередной роман, чувствовала себя невероятно счастливой. А выскочив из подъезда, Арина по привычной для нее дороге направилась на остановку, когда услышала за спиной гудок автомобиля. Она не сразу поняла, что сигналит ей. И лишь когда черный внедорожник обогнал Арину и резко притормозил у обочины дороги, а затем к ней на перерез выскочил Матвей, осознала, что звуком клаксона пытались остановить ее. «Доброе утро!» – Матвей церкнул улыбкой. «Как дела?» «Что вы тут делаете?» Довольно строгим поинтересовалась Арина, изумлённо уставившись на него. «Да вот, проезжал мимо. Увидел тебя и решил предложить подвезти до работы». Мужчина бросил насмешливый взгляд на свою пару. «Ага», – протянула Арина скептически. «Мимо проезжали». «Ну что, поехали?» Матвей шутливо посмотрел на неё, открыв дверь своего автомобиля. «Никуда я с вами не поеду», – решительно заявила девушка. «Почему?» Удивленному тону мужчины было ясно, что он действительно не осознавал всю абсурдность ситуации. Арина еще накануне дала понять, что продолжать знакомство не ненамеренно. И тем не менее он опять приехал. Зачем? Видимо, этот самоуверенный мужчина никогда не знал отказов и привык всегда получать желаемое. «Только вот в этот раз его ждет большое разочарование», – подумала Арина и вздохнула. «Матвей, вам не нужно ко мне приезжать». Продолжать наше общение я не намерена. Ты нравишься мне, признался мужчина. Дай нам шанс, и ты поймешь, что я идеальная пара для тебя. Пара? Девушка посмотрела на него, как на душевно больного, и поспешила обойти Матвея, продолжая свой путь. Арина. Мужчина попытался ее остановить. Арина. Молодая женщина специально свернула на тропинку, ведущую через полисадник дабы быстрее оказаться подальше от этого весьма странного мужчины. Его настойчивость девушку немного пугала. «Убила бы Влада за такое знакомство!» Со злостью подумала она, а потом, заметив свою маршрутку, побежала вперед. Арина закрывала дверь, когда вновь увидела внедорожник Матвея. «Надеюсь, он меня не заметил». А дальше день покатился, как обычно. Различные клиенты, аромат свеженапечатанных книг, новое поступление товара, Списание остатков, и девушка практически забыла об утреннем инциденте. А Матвей тем временем рвал и металл в своем кабинете, совершенно не представляя, что делать дальше. Если бы Арина оказалась волчицей, все было бы намного проще, но мужчина очень сожалел о том, что побил себя так фривольно. Это было большой ошибкой. Сейчас девушка его воспринимала как назойливого кавалера. И всеми силами пыталась избавиться от ненужного внимания. А серый волк отступить не мог. Теперь эта хрупкая зеленоглазая девушка крепко держала в руках его сердце и жизнь, даже об этом не догадываясь. «Ты опять не в настроении?» Архип заглянул в кабинет. «Я войду? С чего ты взял?» Матвей сел в кресло и вопросительно уставился на друга. «Да, слухи быстро распространяются по зданию. Персонал перешептывается». Усмехнулся мужчина. Он подошел к столу и сел в кресле для посетителей. «И что говорят?» Скептически поинтересовался Альфа Серых Волков. «Да так». Архип не выдержал и рассмеялся. «Что ты злой, как собака. Я пока поднялся сюда на лифте, услышал страшную историю о том, как ты накричал на менеджера из торгового отдела, отчитал охранника на входе. И чуть ли не показал свою секретаршу из-за вчерашнего отчета, составленного неверно. Что? Матвей так опешил, что немного растерялся. Они реально обсуждают подобное в лифте? А ты как думаешь? Архип старался выглядеть серьезным, но в карьих глазах плескались смешинки. Уволю всех! Рявкнул Матвей и с силой стукнул ладонью по столу сам не замечая, как оставляет на гладкой блестящей поверхности кривые царапины от когтей. Волк стремился к своей избранной, и мужчине сдерживать его было весьма сложно. «Совершенно распоясались. Страх потеряли. Но я наведу порядок. Вот-вот...» Помощник кивнул. «Ты действительно стал очень нервным. И твое поведение членом стаи кажется весьма странным. Они переживают за своего вожака». И именно поэтому перешёптывается в кулуарах. Может, хотя бы мне объяснишь, что происходит?» Альфа Серых пристально посмотрел на того, кого знал с детства, мысленно взвешивая сказать или не сказать. Совет близкого друга сейчас был бы весьма кстати. «Матвей!» Архип нахмурился. «Ты перестал мне доверять? Почему? Неужели я когда-то тебя подводил?» И тут мужчина решился. Резко встав, он спешно натянул пиджак и кивнул. «Думаю, мы можем пообедать вместе». «С удовольствием», – послышалось в ответ. До небольшой уютной кафешки они ехали молча. И лишь когда официантка приняла заказ, Архип поинтересовался. «Почему здесь? Ведь мы обычно обедаем в ресторане Игнатова. Там слишком много лишних ушей. А тут мы для всех простые клиенты. Вряд ли сюда заберет кто-то из оборотней», – пояснил Матвей. «Давай, рассказывай, что случилось!» Альфа Серых Волков глубоко вздохнул и, наклонившись к другу, прошептал. «Я встретил истинную пару!» «Серьезно?» От удивления невольно воскликнул Архип, забыв обо всем. «Тшшш!» Тут же на него зашипел Матвей, автоматически оглядываясь по сторонам. Но маленький зал был абсолютно пустым. Лишь официантки бросали на них любопытные взгляды. «Истинная пара?» «Не может быть!» – прошептал мужчина. «Я считал, что это миф, выдумка, красивая сказка. Представь себе, я тоже. Ровно до того момента, пока не встретил ее. И теперь вся моя жизнь идит под откос». Матвей вздохнул. «Почему? Кто она?» Архип завалил друга вопросами, а в его глазах загорелся неподдельный интерес. Каждый из волков мечтал продлить свой рот И встреча с избранной стала некой легендой, о которой знал каждый оборотень. Ведь таких союзов слишком давно не случалось. «Из какой стаи девушка?» «Из человеческой». Горько усмехнулся Альфа Серых. Его собеседник нахмурился и переспросил. «Ты хочешь сказать, что она человек?» Матвей развел руками в стороны, мол, ты все понял правильно. «Вот это засада!» Теперь понимаю, почему ты так тщательно скрывал. Никто не должен узнать, пока ты не поставишь супруге брачную метку и не перевезёшь её в свой дом под защиту нашей стаи. Как, кстати, её зовут? И где вы познакомились? Арина. И она девушка Влада Харольского. Архип положил подбородок на согнутую в локте руку и смехнулся. Да, такого и врагу не пожелаешь. И как будешь договариваться с Белым Волком? Уже... Матвей махнул рукой. «Я вынудил его уступить мне девушку, взамен пообещав выгодный контракт. Я так понимаю, причину своего пристального внимания ты опустил, иначе бы Харольский стребовался в тебя намного больше». Умолчал. «Ну и когда ты меня познакомишь со своей избранницей, мне не терпится убедить ту, которая теперь может твить из тебя веревки». Архип засмеялся. Пропал наш гордый Альфа, став жертвой невероятных эмоций. Тебе смешно, а вот мне не грамма. Арина гонит меня и считает прилипчивым кавалером. А потом Матвей рассказал всю ситуацию. Выслушав его, Архип качнул головой и прокомментировал. Никогда не думал, что ты можешь потерять рассудок и натворить столько глупостей. Знаешь, выхода у тебя особого нет, поэтому надо добиваться ее любви. Ну, а правду можно рассказать когда-нибудь после.